Глава 39 Недели позже Малин, держа в руках стакан смузи, сидела напротив Манфреда в столовой полицейского управления «Сливовое дерево». «Сотрудница полиции?» – переспросила она, делая глоток густого напитка. Манфред кивнул. Мари Удин, опознана по зубной формуле. Пропала в 74-м, ее исчезновение связывали с расследованием убийства и покушения на убийство в Эстертуне». «Ты слышала это дело того парня, что...» «Что приколачивал женщин гвоздями к полу», — закончила Малин. «Да, такое сложно забыть. Он ведь еще и сотрудницу полиции убил, верно?» Линду Буман, в 86-м. Если это был тот же самый человек. Но на это указывает множество фактов. Способ действия идентичный, и одна из жертв в 80-х была убита в той же квартире, что и женщина в 74-м. «Но семьдесят четвертого...» — протянула Малин, натягивая тонкий хлопковый пуловер поверх футболки, потому что от кондиционера в помещении становилось прохладно. «Прошло уже сорок пять лет». «Знаю», — сказал Манфред. «Срок давности вышел, как ты и говорила, но не для тех убийств, что были совершены в восьмидесятых». Так что их все еще возможно расследовать, а смерть Бритмариудин может стать важной деталью мозаики и поможет выяснить истину. Так что...» «Так что ее смерть нам тоже необходимо пристально изучить», — закончила Малин. Манфред поднял взгляд от своей чашки кофе и посмотрел на напарницу. «Кончай уже договаривать за меня», — сказал он. «Позволь мне самому дойти до точки». Малин улыбнулась и, глядя на шелковый платочек, свисавший из нагрудного кармана пиджака Манфреда, словно увядший тюльпан, проговорила. «Простите, шеф». Манфред улыбнулся ей в ответ. Многим коллегам могучий комиссар внушал страх и благоговение, но Малин не относилась к их числу. Они вместе съели уже не один путь соли, так что Манфред не выглядел в ее глазах страшным. Грубоватым, возможно, но только не страшным. Малин видела, как Манфред плакал, и слезы на его лице смешивались с соплями, когда с его дочуркой случилось несчастье. Однажды, когда Манфред пытался перелезть через забор и застрял там в самом неприглядном виде, она невозмутимо обработала его раны. Бок о бок они провели сотни часов, распутывая множество запутанных дел. Манфред откашлялся и поставил свою чашку на стол. «Я пообщался с Будилгрен». «Будилгрен»? «Начальница Манфреда». Малин не так хорошо ее знала, однако у той была репутация компетентного человека. Вот она-то, вероятно, наводила страх на подчиненных по-настоящему. «Нам поручено усилить группу по расследованию нераскрытых преступлений», — сообщил он. «Нам с тобой?» — Манфред утвердительно кивнул. Малин тихонько захихикала. «Только честно, как тебе удалось?» Манфред снова улыбнулся, но ничего не ответил. «А как вообще получилось, что на место обнаружения выехали мы? Это же юрисдикция эстертунской полиции». «Скажем так», — проговорил Манфред. «У меня особый интерес к этому делу. К тому же, угадай, кто руководит расследованием в группе висяков». Малин непонимающе покачала головой. Гунарвик, «Лодде? Ты шутишь?» Манфред снова таинственно улыбнулся. «Малин, рад встрече!» Лода заключил Малин в медвежье объятия вовсю искря статическим электричеством. Его лохматая седая борода защекотала ей щеки, и до ноздрей Малин долетел слабый, но вполне ощутимый запах пота, который, по всей видимости, исходил от синтетической рубашки, надетой поверх сетчатого бронежилета. Седые волосы выглядели не свежими, а из-под набрякших сквозь стекла очков на Малин глядели маленькие темные глаза. Живот Лодды заметно выпячивался, брюки были явно коротковаты и оголяли волосатые лодыжки, обутые в пару истертых коричневых сандалей. Да уж, Лодда был верен себя. Прошло около года с тех пор, как им выпало вместе работать над расследованием убийства в Стувшире. И сейчас при виде Лодды в душе Малин всколыхнулись противоречивые чувства. С одной стороны, Лодда был опытным следователем, этого у него не отнять. С другой же, этот старый перешник оставался все тем же гомофобом и сексистом, которому не мешало бы принять души и побрить подмышки. Малин с Манфредом устроились возле рабочего стола Лодде. Стол Манфреда зловеще затрещал, грозя сломаться под его внушительным весом. «Дьявольская история», — сказал Лодде, похлопывая руками по папкам в поисках бумаги, которая лежала на столе у него под носом. «Тянется аж сороковых годов». «Но если это все дело рук одного и того же человека?» начала Малин, скручивая волосы в пучок на затылке. Лоды предостерегающе замахал на нее рукой. «Да, да, тогда, вероятнее всего, он уже давно мертв и похоронен. Но следователи, которые вели дело восьмидесятых, так не думали. Ханны так не думала». «Ханны?» — удивилась Малин. «Уж не та ли Ханны лагерь самая», — ответил Лоды. Одно время она работала здесь консультантом, в 80-х, недолго, пока расследование убийства Пальмы всерьез не набрало обороты. Ханы занималась составлением психологического профиля преступника, и она считала, что все убийства в Эстертоне совершены одним и тем же человеком, который, вероятнее всего, скопировал преступление, совершенное в 40-х. «Странные вещи творятся», — произнес Манфред, расправляя складку на своем пиджаке. Малин поглядела на него долгим взглядом. «Тебе это было известно, что Ханна работала над этим делом?» Манфред кивнул, не глядя на нее. Все они прежде уже работали с Ханной. Она помогала расследовать убийство в родном городке Малин, Ормберге, несколько лет назад. В прошлом году они также находились в тесном контакте с Ханной по поводу убийства в Стуфшере, но теперь Ханна отошла от дела из-за поразившей ее ранней деменции. Насколько было известно, Малин, Ханне так и осталось жить в Ормерге. Лода взглянул на папки. «Убийством в Вестертоне в 86 был присвоен высокий приоритет, можете себе представить. Женщина-полицейский, убитая и изнасилованная и так далее. Поднялась жуткая шумиха. Но следствие по делу Пальмы перетягивало на себя все ресурсы, и наше расследование зашло в тупик». Откровенно говоря, этим бедолагам и зацепиться-то было не за что. Не было свидетелей, никакой связи между жертвами не обнаружили, за исключением того факта, что все они проживали вблизи Берлин-Паркин и водили детей гулять на одну площадку. С техническими уликами тоже была беда, что никак не способствовало успеху дела. Так что горячее дело вскоре стало холоднее фригидной тёлки. А потом оно и вовсе попало в архив, где годами собирало пыль. Малин бросила взгляд на Манфреда, который не выказывал никакой заметной реакции на привычный лексикон Лодде. "Разве в 70-х не сохранили образцы спермы?" спросил Манфред. Лодде состроил гримасу, которую можно было интерпретировать как жалкое подобие улыбки, обнажившей ряд острых зубов желтоватого оттенка. «Убийство и попытка убийства, совершенные в семьдесят четвертом, за истечением срока давности, уже не могут быть расследованы, и технические улики были уничтожены». «Уничтожены?» — переспросила Малин. «Да, черт побери», — фыркнул в ответ Лода, не скрывая собственного отношения к данному факту. «Есть на свете идиоты, а некоторые из них еще и становятся полицейскими. Для таких в аду припасено особое местечко». «Эти улики были уничтожены автоматически по истечении срока давности», — поинтересовался Манфред. «Думаю, да», — пробормотал Лодде. «За этим обычно строго следят, но в полицейском участке из Эстертуны тоже что-то оставалось, предметы одежды жертв, например. И они тоже». Он сделал неопределенный жест рукой. «Испарились», — подсказала Малин. «Но вы же знаете, как бывает с уликами, которые находятся на хранении в местных подразделениях. То они начнут переезжать, то архивы чистить. Пара коробок запросто может пропасть». Малин кивнула, а Лодды продолжил. «Но с 80-х сохранились определенные улики. Мы можем их заново изучить. И эту Брит Мариудин можно пристегнуть сюда же. Если она тоже пала жертвой болотного убийца. это будет сенсация». «Две женщины-полицейских убиты одним преступником с промежутком более чем в 10 лет». «И еще несколько других женщин», — напомнила Малин. «Да-да», — отмахнулся Лоды. «Но есть еще одно пикантное обстоятельство, о котором вы, возможно, не знаете». Он продолжил, не дожидаясь ответа. «Держитесь крепче». «Биологическая мать Брит Мариудин обнаружила жертву первого убийства в Кларе. Она служила полицейской сестрой». «Вот дерьмо!» — выругалась Малин. «А теперь к нам в руки попало вот это». Он достал два небольших пластиковых пакета. В первом лежало золотое кольцо, а во втором — другое кольцо и тонкая цепочка. «Первое — обручальное кольцо Брит Мариудин, оно было надето на ее левой руке. Второе кольцо она носила на цепочке вокруг шеи. «Аксель 1939», — пробормотал Манфред. «Угу, так там написано. Только черт знает, кому оно принадлежало. Однако эти вещи должны быть переданы родственникам. Может быть, это хороший повод с ними поболтать».